И действительно создавалось впечатление что мы попали в кабак не в русском курортном городе а где нибудь неподалеку от столицы азербайджана я там бывал потому и сравниваю кавказец на кавказце сидит и кавказцам погоняет мы то ведь как полагали сядем за столик осмотримся и с ходу высветим нужную нам чеченскую компашку которая на фоне скромных новых русских будет бросаться в глаза своим необузданным поведением и разухабистой гульбою а тут нет у фото рожи людей салаудина мы запомнили хорошо недаром столько времени потратили на их изучение но зал был под завязку забит физиономиями аналогичного свойства а размеры помещения и интимное освещение делали поиски нужных товарищей невозможными. — Ну, и как ты себе это представляешь? — поинтересовался Джо после третьего тоста. — Что, будем шататься меж столов и спрашивать всех подряд, каким боком они к банде Асланбекова? — Давай нахрапом, — предложил мент, заметив, что я пребываю в некотором затруднении. Официант подойдет, наведи мосты. А лось ничего не предложил. Он сосредоточенно пожирал свежий балычок, сочившийся слезой, и мечтательно щурился. Наверное, представлял, как хорошо было бы после пятой-шестой рюмашки кого-нибудь из туточной публики прострелить в башку из револьвера, чтобы... Крышка черепа отскочила к остраде а мозги в потолок. Последовав совету мента, я дождался, когда подошел официант и тихо шепнул ему на ушко. — Слышь, паря, чеченцы есть? Лицо официанта, тоже кавказец, моментально приобрело озабоченное выражение. Сгрузив с подноса на стол, Заказанные нами блюда, он сосредоточенно почесал затылок и сообщил. «Чечен везде есть. чему хочешь?» «Потому», — кто он ответил я, — «деловой базар есть. Хотим поболтать мирно». «Мирно — это заебись», — ощерился официант. «Мирно можно. Какой Чечен надо? Дальнобойщик есть». Торгаш тудым-сюдым, короче, всякий есть. — Нам крутые нужны, — важно уточнил я. — Мы сами крутые, и базарь хотим тоже с крутыми. Крутые есть. — Обязательно, дорогой! Официант хитро подмигнул и пообещал. — Жди секунд сейчас будет. И скрылся из глаз. — Жди секунды! — неприязненно передразнил Джо, провожая взглядом удаляющуюся фигуру официанта и посоветовал. — Пойдешь на стрелку, следи за базаром. Тут на перо поставят, пукнуть не успеешь. Эх, бля, зря стволы отдали. — Не хорони, Санек! — с наигранным оптимизмом вымолвил я. — Все будет тип-топ. Если что, быстро мочим всех, кто под руку подвернется, и сваливаем в бешеном темпе. Следите за мной. Кстати, куда этот хмырь потопал?» Официант, продефилировав между столиками, направился к выходу. Ни к одному из сидящих в зале он не подошел. «Ага!» — возбужденно выдохнул Джо. «Стучать побежал!» Есть, мол, какие-то левые, которые шибко любопытные. Может, не станем дожидаться развязки? Ты забыл, зачем мы здесь? — напомнил я. Сиди, блин, где стоишь, и бери пример с лося, лопай себе, фирма платит. Спустя три минуты официант возвратился. Подойдя к нашему столику, он наклонился ко мне и таинственно пробубнил, неожиданно выдав Своеобразный стихотворный слог. «Двигай за мной, дорогой, Крутой Чечен хочет базарить с тобой. с Стывол у тебя нет под рукой?» «Нет под рукой, нет под ногой», — доверительно шепнул официанту Джо, Скорчив при этом страхолюжную рожу. «И вообще он у нас не такой, Он какой-то другой». «Долматовский, бля!» «Как сказал!» Обеспокоенно поинтересовался официант, обращаясь ко мне. «Какое?» «Это поэт такой, известный!» Успокоил я Долматовского. «Классный поэт! заебись Ты просто в рифму сказал Стихотворение получилось, он тебя похвалил. Мне часто попадаются официанты с поэтическим уклоном. Не ругал, э, уточнил официант, грозно сверкнув очами. "Да ну что ты? Что ты?" поспешил верить я его, показывая за спиной кулак Джо. "Тут у вас ругаться себе дороже. Моментом в клочки порвут". "Ну тогда ладно", успокоился официант. "Пошли". Мы пробрались между столиками, и вышли из зала в фойе. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил длинный коридор, по обеим сторонам которого располагалось множество дверей. Судя по шуму, доносившемуся из-за некоторых дверей, здесь, в отдельных кабинетах, зависали товарищи, не желавшие отдыхать публично. — Ловко тут у вас все устроено, — деланно восхитился я. Наверное, можно и с тёлками побарахтаться. Ась? Можно с тёлка, можно с корова. Кохочись, дорогой!» Весело оскалился официант и, постучав в одну из дверей, таинственно шепнул мне «Давай, че зэ Довольно вместительный кабинет, оборудованный не без комфорта, был превращен сегодняшними посетителями Самый настоящий бардак. Верхний свет был выключен, тускло горели настенные светильники, дополняемые сполохами музыкальной установки. Из невидимых стереоколонок надрывно голосил Сосо Павляшвили. В воздухе витал устоявшийся запах крепкого мужского пота, который с ударным ароматом дамской косметики и винноводочным перегаром Создавал такое невообразимое амбре, Что хотело зажать нос И немедленно отсюда смыться. Приглядевшись повнимательнее, Я заметил, что вокруг Заставленного разнообразными блюдами И напитками стола Разместились трое чеченообразных мужиков И пять молодых пригожих дам. Все, как на подвор... Длинноногие блондинки весьма специфического облика. «Да, тяжко у там в горах!» Пробормотал я себе под нос, раскланиваясь на три стороны. «Совсем, блин, одичали!» Ребята отдыхали на всю катушку. Двое были зело-бородаты и обладали бойными космами. По всей видимости, с таким понятием, как парикмахерская, Вожди племени их познакомить не удосужились.